368. Гуру. Магнитная сила мысли действует по вложенному в нее направлению. Очень важно именно выбранное направление. Дела и заботы житейские дают мыслям свое русло, по которому они и текут. Выйти из него можно только при условии, если сознательно и намеренно избрать другое, желаемое, несозвучное каналу мысли обычных. Поэтому мы говорим о необычном и необычности. Вырвать сознание из обывательского болота нелегко, ибо оно засасывает человека с головою, но вырваться надо умею, иначе затянет. Житейские попечение и заботы неизбежны, но давать им власть над собой нельзя. Им отводится место ровно столько, сколько абсолютно необходимо. Все же прочее время уделяется наинужнейшему. Можно добавить, что даже погружаясь в житейское, голову следует держать обращенной вверх.